Ануш. Туманное небо цвета опала к утру дня свадьбы очистилось и стало совершенно синим и безоблачным. К тому времени, как Саси, Хават и Ануш добрались до дома семьи Шитиян, приготовления уже шли полным ходом. Во дворе сёстры Парзик готовили пищу в печи для встречи жениха. Невеста сидела за кухонным столом, а госпожа Шитиян разрисовывала её руки хной. Мать и дочь нежно напевали. Распиши одну руку хной, а другую оставь чистой, чтобы не забывала ты о матери заботиться. Когда вошли девочки, Парзик посмотрела на них и вытянула руки. "Сегодня тот самый день", сказала она, улыбаясь. "Да, сегодня", закивала Хават. Небольшой дом был украшен полевыми цветами, лентами и поделками из соломы, которые сплела соседи. Они висели гирляндами над экономами и вокруг окон и дверей. Фотографии отца Парзик, двух старших братьев в униформе и младшего брата Степана были выставлены среди букетов из белых маргариток и маков. "Идите, идите же", воскликнула госпожа Шатиян, отсылая девочек наверх, в комнату, которую невеста делила с сёстрами. "Вардан скоро приедет, а невеста ещё не готова. И забери свою фото Парзик". Дом быстро наполнился деревенскими женщинами, принёсшими подносы с едой и небольшие подарки. Крёстные родители Парзик, Эльспет и Мирайан Асадурян, приехали раньше. Они, как старейшины семьи, будут выдавать Парзик замуж. Эльспет была маленькой темноглазой женщиной, терявшейся среди многочисленных складок своего чёрного платья. Голова женщины тряслась на тоненькой шее, а костлявые руки беспрестанно теребили юбку. Её супруг Мираян был необычайно высок для арменина. Именно от него Парзик унаследовал свой высокий рост и похожий на клюв нос. По случаю свадьбы крестницы Мираян надел белую рубашку на пуговицах, тёмные шерстяные брюки и хлопковый с ярким орнаментом традиционный армянский архалук, подпоясанный ремнём с большой пряжкой. Примечание. Архалук распошная одежда у народов Кавказа и Передней Азии. Конец примечания. Мирайан был деревенским старостой, человеком, который улаживал споры, договаривался с жандармами, руководил всеми армянскими обрядами. Ничего не происходило в Мушаре без его разрешения или благословения. Незамужние девушки приходили по две по три, а замужние женщины стояли тёмными группами, все укутанные в паранджу. Малышня ризвилась у их ног. Сёстры Туфинкан по такому случаю на день закрыли магазин, не пришла лишь Хандут Шаркаджан. Из окна второго этажа Ануш смотрела вниз на толпу, собирающуюся на улице. Целое море ярких цветных жилетов, шёлковых шаровар, вышитых женских головных уборов и красных фесок. Все ожидали предвестников прибытия жениха. Соси и две сестры Парзик Стоя за ней, заканчивали причёску невесты. Мама хотела, чтобы я надела архалук, в котором она выходила замуж, жаловалась порзик. А я хотела бы надеть мамин архалук, если бы она мне предложила. Ты его не видела, соседи? Он такой старый, похож на персидский ковёр. И она хотела, чтобы я вплела кисточки в волосы и прикрыла лицо. А мне кажется, это красивый обычай. Это именно то чего я бы не хотела. Посмотри на нас, Парзик резко обернулась, и шпильки посыпались на пол. Мы живём в новом столетии, мы из другой эпохи, и мы никогда не будем такими, как наши матери. А насшила красивое платье, отметила Хават. Да, Хави, именно так, красивое современное платье, которое можно увидеть в Константинополе или Париже. Ану что же считала платье красивым и была уверена, что порзик будет великолепно выглядеть в нём. Все отступили чуть назад и залюбовались птичкой, стоящей перед зеркалом, расположенным возле окна. Её косы были уложены кольцом на затылке. Жемчужные серьги матери мягко мерцали в ушах. Зелёные глаза были подведены сурьмой и сверкали как изумруды, а высокий воротник придавал лицу мягкости, женственности. Парзик ещё никогда не выглядел такой счастливой и красивой. Через открытое окно донеслись звуки музыки. Они приехали, воскликнула Анош. Вон едет Сазандар. Примечание. Сазандар музыкант, участник народного ансамбля в Азербайджане, Армении, Грузии и Иране. Конец примечания. Звуки музыки становились всё громче. Оркестр показался в начале улицы. Он состоял лишь из нескольких стариков, умеющих играть на инструментах, так как все молодые мужчины были в армии. Главный музыкант, Ашен Налбадян, управляющий миссионерской фермой доктора Стёрта, играл на киманче и дудуке. Примечание. Киманча струнный музыкальный инструмент, широко распространённый в Закавказье, Иране и других восточных странах. Корпус киманчи, шарообразный, обтянут мембраной с коротким шпилем. Играют сиди, упирая шпиль в колено. Дудук духовой язычковый деревянный музыкальный инструмент. Конец примечания. За ним шли близнецы Зарнакян, женатые на сёстрах Туфинкян и управляющие магазином в деревне. Они играли на дафи и думбеке, отбивая ритм на тамбурине и барабане. Сзади шёл Найри Карапетян, близкий друг отца Парзик. который играл на таре и уди. Примечание. Думбек ударный музыкальный инструмент. Тар струнный щипковый музыкальный инструмент, по форме напоминает гитару. Уд древний щипковый струнный музыкальный инструмент, предшественник европейской лютни. Конец примечания. Позади всех, самодовольный, будто павлин, шествовал жених. Вардан. Девушки столпились у окна. Где корзина? требовательно спросила Парзи, отталкивая одну из своих сестёр от окна. Он должен был принести корзину с моими туфлями. А на у его отца. Смотри, он идёт за Варданом, сказала соседи. Чуть наклонившись вперёд, худой как гончая, старик акинян, одетый в потёртый архалук, шёл за сыном с корзиной в руке. Он улыбался и махал другой рукой. На его костистом лице не было и следа обычного хмурого выражения. Акиян был похож скорее на деда Вардана, чем на отца. Он женился на юной девушке, будучи уже не молодым, и потерял жену после рождения сына. Что ты делаешь, Парзик? Госпожа Шитиен схватила дочь за руку и оттащила от окна. Ты не должна видеть жениха раньше крёстных, и уж точно не стой в одном нижнем белье. Тут она заметила шпильки на полу. Я, наверное, ошиблась. Сегодня действительно Парзик выходит замуж. Не ты, Мано, и не ты, Ахави. Вы по крайней мере одеты. Двойняшки захихикали, а Соси помогла невесте надеть платье. Серануш, старшая сестра Парзик, возникла на пороге. "Эльспет и Мираня ищут тебя", сказала она маме. Госпожа Шатияна разгладила юбку и посмотрела на себя в зеркало. Заканчивай с причёской, Парзик. и проследи, чтобы твои ноги были чистыми». Пока соси и двойняшки поправляли наряд невесты, Ануш наблюдала за тем, как Вардан идет к дому семьи Шитиян. Его темные волосы блестели от масла и были зачесаны за уши. Он был не в традиционном наряде, как его отец, а в белой рубашке с жестким воротничком, пиджаке, выглядящем как новый, брюках и коричневых кожаных ботинках. Вардан был чисто выбрит, Из растительности на лице осталась лишь аккуратная щеточка усов, а его светло-карие глаза останавливались на каждой миленькой девушке в толпе. Ануш оглянулась на Парзик, которая чему-то улыбалась. «Пойдем, Ануш», — позвала подругу Соси. «Парзик уже готова». Как только они сошли вниз, Мироян открыл двери улыбающемуся Вардану. «Я принес подарки», — сказал тот, беря корзину из рук отца. «Я принес подарки», — сказал тот, беря корзину из рук отца. Внутри были бутылка водки, флакон духов и туфли для невесты. Сазандар вновь заиграл, и дом наполнился звуками музыки и хлопаньем в ладоши. По сигналу вниз сошла Парзик. За ней шла Сирануш, придерживая фату. Госпожа Шитиян одобрительно кивнула, увидев, как Мироян достал свадебные туфли из корзины и протянул их к крестнице. Но не успела Парзик их надеть, как двойняшки выхватили их из ее рук. И убежали выкрикивая: "Выкуп! Давай выкуп!" Старики вывернули наружу свои пустые карманы. Женщины раскрыли ладони, в которых ничего не было. Оркестр заиграл минорную мелодию. И тут вперёд вышел отец Вардана и положил в руку двоеняшки банкноту в 5 ливров. Под громкие аплодисменты порзик проводили к столу и торжественно вручили ей туфли. Незамужние девушки окружили невесту ожидая своей очереди, чтобы написать своё имя на одной из подошв. Когда девушка выйдет замуж, её имя вычеркнут. "Я надеюсь, твоё имя будет первым", шепнула Парзи Кануш, когда пришла её очередь. "Надеюсь, нет", смеясь, ответила Нуш. Гости громко восклицали, чокаясь стаканами с водкой. "Давай ещё", попросил Вардан, потрясая пустым стаканом. В сначала церковь Сказала госпожа Шатиян, забирая стакан уже неха. Вардана и Парзик подошли к ожидающей их толпе, поддерживаемой приветственными возгласами людей. Невеста была закутана в фату, скрывающую лицо и наряд. Её руки, окрашенные хной, были затянуты в белые перчатки. Она улыбалась, но при этом глаза её были скромно потуплены. Сазандар повёл свадебную процессию к церкви, и в общей суматохе Ануш отошла в сторонку. Хусик присоединился к толпе. Его бледное лицо напоминало нависающую над всеми яростную луну. Процессия была уже у входа в церковь, когда Ануш заметила жандармов. Они были повсюду. Их явно было больше, чем обычно. Они не приближались и вообще никак не вмешивались, просто стояли под деревьями, пряча лица в тени. "Я потеряла Соси", раздался рядом с Ануш голос Хават. Девочка ухватилась за юбку Ануш, с ее волос падали на землю лепестки цветов. «Я хочу к Соси!» «Она вон там, Хави! Впереди, видишь? Запорзик!» «Я хочу к Соси!» Взяв девочку за руку, Ануш стал обходить толпу, двигаясь к началу процессии. Ануш видела темные волосы Соси и пыталась привлечь ее внимание, когда мужчина в форме поклонился ей. «Я хочу к Соси!» Капитан стоял позади лейтенанта и улыбался во весь рот, демонстрируя все зубы, как женщина свои жемчуга. Он держал головной убор в руках, его чёрные волосы блестели на солнце, а пуговицы сверкали, будто бриллианты. Ануш отвернулась, притворяясь, что не заметила его. Хави, вот ты где? Саси взяла сестру за руку. Пойдём, Ануш, мы должны войти в церковь вместе.